Мы старались, чтобы чаши с живительной влагой непрестанно переходили из рук в руки, ибо это должно было понравиться и болью, и хозяину харчевни. И старики Лаксар и Дарк понемногу оживились, хотя вовсе не были, что называется, пьяны. Они развернули подарки, купленные ими для деревни. То были все скромные и дешевые вещицы, которые, однако, там покажутся великолепными и будут встречены радостно. Они передали Жанне два подарка. Один от отца Фронта, свинцовое изображение Пресвятой Девы, другой от ее матери, длинный кусок синей шелковой ленты. Она была восхищена, как ребенок, и заметно растрогана. Да, она без конца целовала эти убогие подарки, как какие-нибудь дивные драгоценности. И она пришпилила изображение Богородицы к своему кафтану и, послав за своим шлемом, повязала его лентой. Сначала сделала бант на один лад, потом на другой, развязала и перевела лентой заново, затем переделала опять. И всякий раз она, надев шлем на руку, осматривала его со всех сторон — наклоняя голову, то на один бок, то на другой, как птичка, когда она разглядывает что-нибудь незнакомое. И она готова была пожалеть, что ей больше не придется быть на войне, потому что теперь она могла бы сражаться с большей отвагой. У нее ведь была вещь, освещенная прикосновением матери. Старый лаксар высказал надежду, что она еще успеет побывать и на войне, но что сначала она навестит свою родину, где все мечтают о встрече с ней. И он продолжал. «Они гордятся тобой, дорогая!» «Да, ни одна деревня еще ни кем так не гордилась. Это правильно и разумно с их стороны, так как до сих пор ни одна деревня не могла похвастать такой землячкой, как ты. Просто диву даешься и любуешься, как посмотришь». что они стараются окрестить твоим именем всякую живую подходящую тварь. Каких-нибудь полгода прошло с тех пор, как ты покинула нас, я тебе заговорили. А между тем у нас уже развелось без конца ребятишек, носящих твое имя. Сначала при крещении давали одно имя Жанна, потом Жанна Орлеан, потом... жанна орлеан Бужанси Сипате, А в следующую очередь будет добавлено еще уйма городов. И, конечно, коронация, да и с животными то же самое. Они знают твою любовь к животным и потому стараются оказать тебе честь и проявить свою любовь к тебе, давая всем этим тварям твое имя. Так что если бы кто вышел на улицу и крикнул жанна Дорк, поди сюда», то... хлынуло бы целое нашествие кошек и тому подобных существ. Каждая приписала бы зов именно себе, и все они пожелали бы извлечь выгоду из этого недоразумения, воспользовавшись ожидаемой подачкой. Заблудившийся котенок, которого ты оставил дома, последний из спасенных тобой, носит теперь твое имя и принадлежит Паттеру Фронту. Он — любимец и слава нашей деревни. Случалось, люди приходили издалека, чтобы взглянуть на него и приласкать его, и подивиться ему, потому что это был кот Жанны Дарк. Всякий подтвердит тебе это. А однажды, когда какой-то чужестранец бросил у него камнем, не знаешь, что это твой кот. Вся деревня, как один человек, кинулась на него, и его бы поесили». Не вмешайся тут, Патерфронт. Рассказ его был прерван. Прибыл королевский гонец с письмом Жанни, которое я прочел ей. Король сообщал, что после некоторого размышления и после совещания с прочими полководцами он вынужден просить ее остаться во главе армии и не покидать своей должности. А потому... Не соблаговолит ли она явиться немедленно, чтобы принять участие в заседании военного совета? И в ту же минуту невдалеке раздалась команда и загремели среди ночной тишины барабаны. Приближалась ее стража. На одно мгновение, не более, лицо Жанны омрачило с глубоким разочарованием. Исчезло мимолетное облачко — а вместе с ним стосковавшаяся по родине девушка. Она снова превратилась в Жанну Д'Арк, в главнокомандующего и была готова приступить к выполнению долга.